Василий Шукшин. Крыша над головой. Вечером в субботу в клубе села Нового собрались обсуждать только что полученную пьесу. Собралось человек двенадцать участники художественной самодеятельности. Речь держит Ваня Татусь, невысокий крепыш, чистолюбивый, обидчивый и вредный. Он в этом году окончил областную культ-просвет-школу и неумеренно форсит. Он руководитель художественной самодеятельности. «Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость. К нам едет ревизор!» Это Володька Маров. Володька дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю. Но Ваня это скрывает, надеется, что Вера сама заметит гордого Ваню и покинет дубинистого Володьку. Если же она останется с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. Основания для того, чтобы она потом страдала и раскаивалась, будут. Володька знает, чувствовал, что ли, тайные помыслы Вани и ест его поедом. Для того и в самодеятельность записался. Медсестра Вера... Сидит здесь же, она помешалась на самодеятельности и тем еще злит Ваню, что с такой-то любовью к драматическому искусству не может дурочка сообразить, что любить надо режиссера. Интересно, о чем они говорят с Володькой? О поршнях? Маров, острить будешь потом». Ваня понимает, что не надо даже и замечать Володьку, не то что вступать в разговоры с ним. Но не мог сдержаться, старается тоже укусить соперника. Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре. Острит Маров тот, кто острит последним. «Ослит», — поправляет Володька. «Вот именно. Надо сначала отрепетировать пьесу, а потом будем острить и смеяться. Как дети среди упорной борьбы и труда». «Перестань, — сердито прерывает Вера. Про что пьеса Ваня?» «Женские роли есть?» пьесы из колхозной жизни бьет по...» Ваня заглянул в аннотацию. «Бьет по честно -собственническим интересам. Автор сам вышел из народной гущи, хорошо знает современную колхозную деревню, ее быт и нравы. Слово его крепко, как дуга». «Как это из гущи?» – спросил Вадька Ермилов. По общему мнению, дураковатый парень, любитель выпить, тоже шофер, дружок Володьки. Володька привлек его с собой в самодеятельность, чтобы не скучно было. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо вовсю острить и подсмеиваться. «Он что, алкаш?» «Вася, помолчи ради бога, Вера гневно смотрит на Ваську». «Я недопонимаю, как это выжил из гущи? Гуща — это когда пиво на донышке остается». То про что, а вшивы все про баню, заметил один женатый мужик, который от семьи, от детей бегал репетировать пьески. «А ты понимаешь, из гущи, значит, из низов, из простонародья». «Простонародья теперь нет, из рядовых колхозников», — поправил Ваня. «Так бы и писали», — ворчит Васька, он совсем не умеет шутить. «Я бы сказал так», — не унимается женатый мужик, «из трудового крестьянства». Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч. Вечный шут, он среди молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, коллективизации, например, прямо касалось его. Он по сей день жалел, например, что многих и многих в селе не раскулачили тогда, в тридцатом году, когда сказали «крестьянство», Елистратыч встрепенулся. «Крестьян теперь тоже нет», «Колхозники?» — он говорил колхозники. «Ваня, женские роли есть!» — просила нетерпеливая Вера. «Помолчите, товарищи!» — строговато сказал Ваня. «Я сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все понятно». В колхоз из армии возвращается хороший парень Иван Петров. Сначала он, Ваня читает предисловие, активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства. «Пожалуйста, колхозного крестьянства!» — воскликнул женатик. «Трудового тоже можно говорить. Колхозное крестьянство — это и есть трудовое». «Продолжаю. Активно включается в трудовую жизнь, но затем женится». «Есть, как видите, женщины. Иначе на ком же он женится?» «А может, он этот...» «Как их?» — подает голос Васька. «Ну дайте же послушать-то!» — взмолилась Вера. «Идиоты, честное слово, еще же ничего не ясно». «Я предлагаю так», — поднялся женатик. «Кто вякнет не по существу, того выводить». Ты эти замашки брось!» — советует Володька. «Мы же не в отделении милиции!» Женатик чего-то вдруг рассмеялся. «А я же и не говорю, что приводить. Я говорю выводить!» «Вань, продолжай!» «Он женится и попадает под влияние тести и тещи, а потом и жены». Становится стяжателем. Начинает строить себе дом, обносит его высоким забором. Пьеса называется «Крыша над головой». «Крыша взята в кавычки», потому что «большой дом» — это уже не крыша. Ивану делают замечания, чтобы он поумерился. Иван надговаривается материальным стимулированием, скрывая под этим чисто кулацкие взгляды. «Отец-то, смотри, его живые!» — встрепенулся опять Елистратыч. «Всех удивляет, откуда в нем это?» «Его продергивают в стенгазете, молодежь из самодеятельности сложила о нем обличительные частушки, что я и предлагал сделать с Ивановым, но меня не поддержали. Иванов трудяга!» «А этот?» «Вопрос, в чью пользу трудяга?» «В общем, озорные девчата исполняли эти частушки с клубной сцены». В зале веселая реакция. Но Иван не унимается. Тогда его разбирают на колхозном собрании. Один за другим на трибуну поднимаются колхозные активисты, бывшие товарищи Ивана, пожилые колхозники. Суд их суров, но справедлив. Все разъясняют Ивану, что он, возводя над собой так называемую крышу, тем самым отгораживается от коллектива. «То есть под крышей надо понимать забор. Крыша-забор. Это понятно?» «А какую позицию занимает жена?» — это все вера. «Там же сказано, действовали совместно, — сказал женатик. Групповая». Елистратыч вспомнил народную мудрость. «Муж да жена — одна сатана. Она тоже присутствует на собрании? И только тут, на собрании, — продолжает Ваня, — Иван осознает, в какое болото затащили его тесть с тещей. Он срывается и бежит к недостроенному дому. Дом уже он подвел под крышу. Он подбегает к дому трясущимися руками, достает спички. Ваня понизил голос, помолчал и дал. И поджигает дом. Никто не ждал этого. — Как? — Сам? — Он что? — Это-то он... «А пожарка в деревне есть!» «Вера потрясена пьесой!» «Это трагедия, да, Вань?» «Если не трагедия, то, во всяком случае, социальная драма!» «А мы чего-нибудь будем сжечь?» «Интересуется один любитель пиротехники!» «Да, товарищи!» — продолжает довольный Ваня. «Он сам поджигает дом, который сам собственными руками рубил в неурочное время!» «Дом-то сгорел?» – спрашивает Володька, задетый за живое Ваняным торжеством. Ему не верится, чтобы в современной пьесе сгорел дом. Когда дело-то происходит, женатик тоже не понимает, как этот дом поджигает летом. «Спокойно, спокойно!» – говорит артист Ваня. «Он поджигает дом, но колхозники...» Тут самый накал пьесы, развязка. Обратите внимание, как автор подходит к финалу. Резкими мазками Иван срывается с места и с криком «Подонки! Куда они меня завели?» Выбегает с собрания жена «Он же уже выбежал!» Жена бросается за ним «Он же уже выбежал!» Через некоторое время бледная жена прибегает на собрание. В это время собрание перешло к другому вопросу. Жена врывается на собрание и кричит срывающимся голосом. «Скорее! Он поджег дом!» Колхозники срываются с места и бегут к новому дому. Один старик. Здесь мы будем отталкиваться от деда-щукаря. Этот старик бежит совсем в другую сторону, к дому тести Ивана, и кричит за кулисами «Вы горите или нет?». Это уже элемент трагикомедии. Мы всю пьесу будем решать в трагикомическом ключе. «Но дом-то сгорел?» — опять спрашивает Володька. «Дом спасают колхозники». Ивану объяснили, что дом пойдет под колхозные ясли. Иван сам принимает участие в тушении пожара и все повторяет «Подонки, куда они меня завели?» «Это про кого он?» — не понял Васька. «О, боже мой, да протестя с неужели непонятно?» «Сильная пьеса». «И все, конец?» — спрашивает Володька. В конце Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девчатами обязательство сдать ясли к Новому году». «А где же он жить будет, эта Володька?» «Поживет, пока у тестя начал было Ваня, но спохватился. Герой только что крыл тесте и тещу донками. Найдет, где жить». «Где? А тебя что, не устраивает идея пьесы?» «Идея-то меня устраивает. Я спрашиваю, где он жить будет». «А, по-моему, тебя сама идея не устраивает». «Ты мне политику не шей. Я спрашиваю, где он жить будет». Женатику надоели эти пререкания двух ухажеров. Допустим, он себе еще домик срубит. Поменьше. Доволен? На какие же такие деньги? Один дом рубит, другой... Другой? Это уже за кадром, резко сказал Ваня. Другой нас уже не интересует. Перед нами пьеса. И надо относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и первый дом не устраивает. На первое время к тестю пойдет, сказал женатик. «Да не пойдет он к тестью!» — взорвался Васька. «Вы что? У них после этого ругань пойдет несусветная! Ведь он же помогал ему рубить дом!» «Тесть-то! Откуда у солдата деньги?» «Тесть помогал! А зять то хотел спалить этот дом, то под ясли отдал! И что тесть после этого скажет ему? Спасибо тебе, зетек. «Не меряй всех на свой аршин. Вот тесть-то меня меньше всего волнует!» — жестко сказал Ваня. Женатик встал. «Здесь просто хотят подсунуть другую идейку», — и сел. Он не любил Володьку за длинный язык. «Дальше?» — спросил Володька. «Что же ты замолчал? Какую идейку? Говори!» Женатик встал. «Здесь просто хотят проявить сочувствие тестю». «Кулаку тестю!» — уточнил Ваня. Наступила нехорошая тишина. «Предлагаю вывести Марова из состава драмкружка», — сказал женатик. «И Ваську тоже. Они не репетируют, а только зубоскалят». «А меня-то за что?» — обиделся Васька. «Нет, Ваську не надо», — пожалел пиротехник. «Он одумается». Раздались еще голоса. «Васька безотказный труженик. Он только на поводу у Марова». Женатик предложил другое. «Поставить Ваське на вид и предупредить, пусть не злоупотребляет спиртными напитками». «Вот за это стоит, — подхватил Елистратыч, — это стоит. По праздникам это другое дело. Но ты, Васька, и в будни нет-нет догреешь, да, а ты на машине недолго и довари. Совсем надо прекратить, — подала голос библиотекарша, женщина в годах, но очень миловидная». «Нет, совсем-то как?» «Поди как! Совсем-то усомнился сам Елистратыч. Он же мужик!» Но тут взорвался женатик. «Ну и что, что мужик? А спросите его, что за причина, по которой он пьет?» «Он не ответит!» Тучи сгущались. «По праздникам все пьют!» — вякнул Васька, «А я что, рыжий?» «В общем, так», — подвел Ваня. «Двое упорствуют, двое настаивают на своем. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы...» В это время через зал прошла и села на первый ряд вдовина Матрёна Ванна, пенсионерка, бывшая зав. отделом культуры райсполкома, негласный шеф и родитель художественной самодеятельности. «Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела?» «Обсуждаем пьесу, Матрёна Иванна. так «Так-так». «Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает!» «Как так?» — удивилась Матрёна Иванна. «Я читала, хорошая пьеса!» «А кому не нравится идея?» «Мне идея нравится», — заговорил Володька с презрением, поглядев на Ваню. «Только я не знаю, где он жить будет». «Кто?» «Солдат!» «Какой солдат?» «Герой пьесы Матрёна Ивановна», — пояснил Ваня. «Надо яснее выражаться, Маров. Он уже давно не солдат». «Я уж испугалась. Как это? Где будет жить солдат? Выражайтесь действительно яснее». «А то ведь можно подумать, что у нас с солдатом жить негде». «А почему идея не нравится?» «Да вот, ставят двусмысленный вопрос, где будет жить Иван?» «Ты мне не двусмысленный!» — разозлился Володька. «Двусмысленный! Вопрос самый обыкновенный!» «Ну-ну!» «Дом он отдал под яслик! К он после всего этого не пойдет! Где же он жить будет?» «Ну, нашли, о чем спорить петухи!» «Жилье ему выделит колхоз, обязан выделить. Человек отдал дом под ясли. В пьесе-то этого нет!» Вдовина подумала. А вот тут, возможно, что и упущение автора. «Вот что, ребята, я свяжусь с автором по телефону, попрошу его добавить насчет жилья. А то действительно можно не так понять. Можно понять, что его оставили на произвол судьбы». Я попрошу его уточнить жильем. О том, что мы взяли его пьесу, я ему звонила. Он поздравляет нас и передает всем привет. Дело серьезное, ребятки. Как говорят охотники, есть шанс убить медведя. Если мы займем первое место на осмотре... Тут все загалдели. То что тогда, Матрена Ивановна? Ой, ну скажите! Матрена Ивановна, скажите! Звание Народного театра? Ну, за один спектакль. Как сделать? Нам устроить турне по области. Вдовина улыбающаяся захлопала в ладоши. Тихо, ребятки, тихо. Ну скажите, Матрёна Иванна. Нет, нет, даже не просите. Вдовина улыбалась. Не будете знать, лучше будете работать вот так. Это и педагогичнее будет. За работу, друзья. В клуб вошла девушка с почты. Матрёна Иванна, вам телеграмма. Я была у вас дома, там никого нет. Матрёна Ивановна надела очки, прочитала телеграмму. Какое совпадение, сказала она. Только что о нем говорили. От автора? Да, он пишет. Песню мой, Вася, снимите, точка. Героиня поет. Вот кто-то с горочки спустился, точка. Желаю удачи, Красницкий. Болит ретиво это, думает. А она разве поет там, спросил Ваня. Кто? Героиня-то. Она же у нас не поет. «Да, верно, я не помню, чтобы она у нас пела. Он, наверное, перепутал пьесы. Где-нибудь ставит еще его пьесу. Конечно, он перепутал. Я буду звонить, все выясню. А теперь за работу, друзья! За работу!»